Часть 5. Они разделились. Изодора одна направилась на север. Как смогла разглядеть Эшли с помощью сновидения, дальше была граница Калатборга. С той стороны, возможно, уже получилось увидеть монстра, и всё же они решили отправить туда Изадору, Если что, она поможет им эвакуироваться. А Айзек, Эшли на плече и Гриффи на голове двигались на запад. За помощью Гидре. Они миновали равнину, Дважды им пришлось переночевать, они достигли Нарызмеи через полтора дня ранним утром с тех пор, как расстались с Узадорой. Айзек отправились на север Левотейна на гнездо дракона, а потом к северной части Нарызмеи. И сейчас выходило так, что они сделали большой крюк, ребята покинули Левотейн, перейдя через восточную границу, попали в Орандайт, потом добрались до болота Бегемота на севере, оттуда пошли на запад и добрались до восточного края Нарызмеи. Перед ними был утёс, точно отделявший это место от внешнего мира. Можно было даже не пробовать. Взобраться они не смогут. Может, здесь пройдём? Однако в несокрушимой стене была расщелина, и идти по каменистой дороге было непросто, каменные стены точно сжимались. Горы закрывали свет, потому там было довольно темно. Расщелина прямо в горах. Ощущение было такое, будто кто-то создавал бесчисленные проходы, Нарезав это место сверху. И тут хватало места для гидры не только, чтобы наблюдать сверху, но и ползать. Место верно называлось Норой Змеи. Они были глубоко в горах, потому здесь было достаточно темно. Стоит быть очень осторожными. Они хотели развернуться и идти граница с Кладборгом, а значит на поиски гидры у них около дня. Поэтому они должны были найти её в этих горах сегодня. Приходилось полагаться на ясновидение Эшли. Времени мало, надо спешить. Эзык обращался к сестре на плече и грифону на голове. Используя сновидение и поищи вокруг Гидру, пока будем продвигаться дальше. Я ее вижу. А? Он посмотрел на лицо змеи. Глаза под шлемом смотрели вперед. Нет, вдаль. С помощью сновидения ей-то могу ее увидеть. В итоге им повезло даже в такой отчаянной ситуации. Повезло. Нет. Эшли не согласилась. Гидра намеренно показалась. Намеренно? Зачем? Зачем? Это скорее Гидра думает. А, понятно. Вот оно что. Айзек понял. Гидра не знает, зачем мы здесь. Верно. Младший брат, помнишь, что ты говорил ей в гнезде дракона? Конечно, он не забыл. Я буду путешествовать по континенту и соберу все части тела Эшли. Даже если придётся убить святых зверей, я верну всё. Так что можешь нападать, когда пожелаешь. Попробуй меня убить, если сможешь. Если получится, возможно, все части тела Эшли могут стать твоими». Было неясно, поддалась ли Гидра на эту дешёвую провокацию. Однако ей было ни к чему нападать, и им было ни к чему приходить сюда. Так думала сама Гидра. Потому она оставалась осторожной и показалась им. «В любом случае, теперь мы знаем, где она. Сможем сэкономить время». Однако и теперь пришло опровержение. «На размеи запутаннее, чем я думала. На глаз самый короткий путь не найти. Боюсь, нам не хватит дня, чтобы добраться до неё». «Что?» «Если им не хватит дня, придётся остаться здесь на ночь и карабкаться по горам, они во тьме не смогут. Придётся остановиться и подождать до утра. Тогда они не успеют». «Надо решать», — сказала Эшли. «Идти в горы или же отступить и сразиться с бегемотом своими силами». «Всего два варианта. Два? Нет, не два. Гидра сейчас смотрит сюда?» «Да. Тогда никаких проблем», — сказал Айзек и вытащил меч, а потом швырнул перед собой. Вокруг разнесся металлический ляск. «Младший брат, ты чего? Это третий вариант!» Айзек уселся на землю, он подхватил соскользнувшего с головы грифи и усадил назад. «Будем ждать, пока она сама не придёт». Выброшенный меч был проявлением воли. Он говорил, что они пришли не сражаться. «А она точно придёт? И вообще, если не придёт до заката, мы уходим. Это куда лучше, чем бродить среди скал. Хм, младший брат, иногда ты до удивления дерзок. Это похвала? Похвала. Тогда ладно. Можно было спокойно ждать. Солнце было высоко, воздух прогрелся. Вначале напряжённая Эшли поднялась и смотрела вглубь расщелины, Но и она, наконец, положила подбородок на плечо Айзека. Похоже, она тоже решила просто ждать. «Как там, Гриффи?» «Спит», — ответил он, спросивший со скуки сестре. Тут он совсем не изменился. Айзек сидел, скрестив руки, и думал. «Пришло время Гидре поломать голову». Она изводила себя мыслями, как поступить. Не было гарантии, что Гидра подойдёт. Но Айзек почему-то был уверен, что она явится. «Гидра обязательно придёт». Солнце уже было где-то в зените, Айзек смотрел вверх и тут ощутил, как Гриффи на голове дёрнулся. А потом услышал взмах огромных крыльев, а Айзек медленно поднялся. Звук крыльев прошёл над его головой, что-то опустилось за спиной парня, под тяжестью содрогнулась земля. Он обернулся и увидел огромного монстра, взирающего на него. На круглом теле было четыре лапы и два крыла и девять голов. Змеиные головы на длинных шеях опускались. Она уступала бегемоту по размеру, и всё же была одной из двенадцати крупнейших монстров. Святой зверь Гидра. «Привет, Гидра! Давно не виделись!» Беззаботно обратился парень, и восемнадцать глаз широко распахнулись. Под напором восемнадцати глаз у Айзека волосы встали дыбом. Понимая, что так ничего не решить, он крепко сжал зубы. Под взором монстра он старался не задрожать. «Святой зверь Гидра!» — обратилась Эшли. «Наконец то здесь! Благодарю, что пришла!» Девять голов извивались, Гидра молчала. А Эшли продолжала. «У нас мало времени. Я перескажу всё вкратце. Прошу, выслушай!» Она принялась рассказывать. Они пришли к Бегемоту в болото Бегемота, но там увидели не его, а целую кучу трупов людей. Бегемот покинул свои земли и направился к людским поселениям. «Бегемот никак на нас не реагирует, а продолжает идти вперёд!» Если всё так оставить, то он может уничтожить Каладборг. Когда он пройдёт через эту страну, он может добраться до следующей. И мы хотим остановить Бегемота, но сами мы справиться не можем. Урон, который он нанесёт, будет ужасающим. Потому... «Вы победили Грифона?» Над головой Айзека разнеслось множество голосов. Все девять голов говорили одновременно. Её голос слышался не в ушах, он проникал сразу в голову. Слышать множество голосов было неприятно, но тут оставалось только терпеть. Ощутив на себя взгляд Гидры, Гарифи взмахнул крыльями. «И, и всё же вы не справились с бегемотом, и пришли ко, ко мне, мне, своему врагу. врагу. Глупее, Глупее не придумаешь, Потом потомок демона сновидений». Айзек сжал кулак, он молчал. «Да, ты всё верно говоришь. Мы поступили глупо, придя сюда». Парень не дал договорить сестре. Пусть стыдно, но я хочу попросить. Помоги нам! Сестра не должна была просить. Это должен был сделать он. Так парень считал. Я не прошу сражаться вместе, но помоги хотя бы связаться с бегемотом и понять, чего он хочет. Если сможем поговорить, возможно, и договориться сможем. Сейчас мы не думаем забирать часть тела Эшли у бегемота. Мы просто хотим что-нибудь сделать со сложившейся ситуацией. Почему? А? Почему, «Почему этого не говорит потомок демона сновидений?» и... Парень понял смысл вопроса Гидры. Как потомок Суккуба, Эшли унаследовала и силу демона сновидений. Она могла обаять и заставить подчиниться своей воле, но из-за того, что тело было разделено на 12 частей, эта сила ослабла, и она не могла использовать её полностью. Святые звери любят Суккуба, но на них сейчас эта сила не действует. На всех, кроме одного. Знает ведь. Этим одним была Гидра. Когда они сражались в гнезде дракона, Эшли достаточно было сказать «пожалуйста», чтобы она отступила. Это доказывало то, что Гидра из всех святых зверей была сильнее всего подвластна словам демона сновидений, так сказал дракон, и Грифон упоминал о подобном. Гидра знала о своей слабости, потому и спросила почему, почему Эшли её не просит и не заставляет. «Да, так тоже можно поступить, но как бы сказать». Плечи Айзека расслабились, а он вздохнул. «Не нравится мне такое!» Гидра, ничего не выражая, молчала, и реакция была ожидаемая. Она считала его дураком, но он выразил свои чувства словами, и то, что ему это не нравилось, было наиболее верным. «Я понимаю. Когда имеешь дело со святыми зверями, надо всё использовать. Например, похищенную силу, твои сновидения, когти Грифона и силу Суккуба». Только силу бы использовать мне не хочется. Такое вот у меня предчувствие. Это предчувствие было с ним всегда. Я переживаю, что эта сила исказит нашу цель. Мы собираемся вернуть тело Эшли, которое вы забрали. Даю слово, я не собираюсь использовать вас, когда мне удобно. Не могу с уверенностью сказать, но если буду так просить, то станет только хуже. А я этого не хочу. Доказательств не было, только предчувствие. Они лишь раз использовали просьбу Эшли, чтобы сбежать, и была огромная разница между тем, отпустить ли кого-то и заставить починяться силой. Они поддадутся влиянию силы демона сновидений, чего было нельзя допустить. Так что мы здесь не для того, чтобы заставлять тебя силой Суккуба, а чтобы попросить святой Зверь Гидра. А а раз уж ты говоришь, что ты не собираешься использовать нас, нас когда, когда тебе удобно...», удобно да, да. Гидра наконец заговорила. Я, «Я ведь могу и отказаться». отказаться. «Да. Тогда придётся попробовать сделать что-то самостоятельно». Кивнув, он сжал кулак. Парень просто стоял под пристальным взглядом восемнадцати глаз. Не убегал и смотрел в ответ. «Прошу, помоги нам!» И вот через какое-то время Гидра передумала. Потом, Потом а где мы на сновидении? Ты, Ты согласна с этим?» сновидений. «Ага». Молчавшая до этого Эшли кивнула. «Всё же мы брат и сестра». Младший брат сказал с нас обоих. Святой зверь Гидра, я прошу, и это не просьба, суккуба». «Думаешь, думаю, я отвечу, отвечу вам?» Хм, не думаю». «А?» Открыв рот, язык посмотрел на сестру, на ней было забрало, да и вообще по змее нельзя было прочитать никаких эмоций, но ему показалось, что она улыбается. «Я не столь наивна, чтобы считать, что святой зверь поможет просто так, потому и хочу тебе кое-что предложить». «И, и что, что же?» «Доля бегемота. Если поможешь нам, и мы заберём часть моего тела у бегемота, она будет твоей». «Эшли!» Парень подумал, в своём ли на уме. Однако девушка продолжила. «Но временно. Позже мы заберём её у тебя. Пороши считать именно так». «Эй, не решай всё одна!» «Младший брат, ты сам говорил. Сейчас мы не думаем о том, чтобы забрать часть моего тела у бегемота, а просто хотим разобраться с ситуацией». «Говорил. И что с того?» А, «А что, что получите, получите вы?», вы? – спросила Гидра. «Вы ведь пытаетесь помочь незнакомцам. Ну и что? Мы никак не связаны с теми людьми. И если так говорить, то связаны мы именно с Бегемотом. Мы собираемся сражаться со святыми зверями, и это часть нашей войны!» Эзик думал возразить, когда Гидра взмахнула крыльями и поднялась в воздух. От создаваемого ими потока ветра пришлось прищуриться, а Гидра развернулась и подставила им спину. «Залезайте!» Заказайте. «А можно?» спросила Эшли. А «Работа должна, должна соответствовать цене. цене!» А Айзек прокричал. А «Я не согласен!»